Настоящее издание книг Брема «Жизнь животных» подготовлено по переводу с третьего немецкого исправленного и дополненного издания в десяти томах, выпущенного в свет в 1893 году «Товариществом общественная польза и Ко. Санкт-Петербург». Брем, всемирно признанный классик научно-популярной натуралистической литературы. Заслуга его заключается в талантливом изложении сведений из жизни зверей, птиц и других животных. Все затронутые вопросы раскрываются им в общепонятной и увлекательной форме, доступной для самых широких кругов читателей. Знакомство с книгами Брэма наибольшую пользу, на наш взгляд, принесет детям. В издании полностью сохранен стиль повествования Брема. Сокращению подверглись только узкоспециальные разделы текста, систематические, графические, морфолого-анатомические описания, которые уже потеряли свою актуальность к настоящему времени. На полях книг сделаны необходимые комментарии. Их подготовили ведущие ученые-зоологи МГУ и РАН, доктора и кандидаты биологических наук, исходя из современного состояния науки. Все латинские названия животных даны в их современном написании. Русские наименования в большинстве случаев также приведены в соответствии с общепринятым в научных кругах стандартным Особенную значимость этому изданию придают сохраненные в полном объеме классические, высококачественные, очень точные иллюстрации животных, созданные немецкими художниками и граверами во второй половине XIX века специально для книг Брема. Мы уверены, что знакомство с книгами Брема станет большой радостью для всех читателей, особенно для любителей живой природы». Биография Альфреда Эдмунда Брема Немецкий зоолог Альфред Брем, известен всему миру как автор знаменитой книги «Жизнь животных», переведенной на многие языки. Родился Брем 2 февраля 1829 года в семье священника в небольшой деревушке Рентендорф лесистой и холмистой Тюрингии в Германии, Его отец, христиан Людвиг Брэм, был не только пастором, но и знатоком жизни птиц. Как орнитолога его знали во многих государствах. Скромный дом пастора посещали ученые из Англии, Франции и других стран. Ему часто посылали для определения целые коллекции птичьих шкурок. Поэтому собственная коллекция постоянно обогащалась и достигла такого большого количества экземпляров, которое редко встречается у частного лица. У него было около девяти тысяч чучел-птиц. Уже в молодые годы, благодаря отцу, Брэм приобрел необыкновенную наблюдательность. Ему была знакома вся фауна родных мест. Он мог отличать мельчайшие особенности большинства птиц. Очень часто – Ранним утром пастор брал ружье и отправлялся на охоту в леса, окружавшие приход. Сыновья почти всегда сопровождали отца и несли добычу, которая большую частью состояла из редких птиц, нужных для коллекции. Альфред Брем с большим восторгом вспоминал об этих прогулках и рассказывал, что когда ему минуло восемь лет, в день его рождения отец подарил ему ружье. Дети посещали местную школу, но отец дополнял полученные там знания частными уроками, так что сыновья имели очень хорошую подготовку по всем предметам. Вечерами мать Альфреда собирала вокруг себя детей и читала им драматические произведения Шиллера и Гете. Несомненно, Бремо очень многое получил от своей матери. Богатое воображение, прекрасный голос — блестящую память и дар выразительного чтения. Близкие люди утверждали, что Альфред мог бы сделаться прекрасным актером или даже певцом. Он сохранил в течение всей своей жизни любовь к поэзии. Удивительно, что когда Брэму пришло время избрать практическую деятельность, то он обратился не к естественным наукам и медицине, а задумал стать архитектором. Он изучал архитектуру в Альтенбурге с 1843 по 1847 годы. Занятия эти, впрочем, даром не пропали. Они очень пригодились впоследствии, когда Брему было поручено устройство больших зоологических садов и во время его путешествий. И вот, получив аттестат, молодой Брэм вышел в жизнь. Высокий статный шатен с серо-голубыми глазами, орлиным носом, звучным голосом. Привычка зачесывать длинные волосы назад открывала высокий лоб красивого юноши. Для своего возраста он был образованным человеком, прекрасно разбирался в литературе, архитектуре, зоологии, знал латинский и французский языки. Неожиданная возможность предпринять большое путешествие в Африку – прервала практические занятия Альфреда. Организатор экспедиции барон Джон фон Мюллер, большой любитель природы и известный охотник, пригласил участвовать в ней молодого Брэма, узнав, что 18-летний сын сельского пастора хорошо подготовлен в орнитологии и препарировании птиц. Брэм с восторгом принял предложение. Отец также с удовольствием согласился на это путешествие сына. Брам и Мюллер сели на корабль в Триесте 6 июля 1847 года. Тогда еще Альфред не думал, что увидит родные леса только через пять лет. Спутники приехали в Каир и задержались в этом городе, так как оба из-за неосторожности получили тепловой удар. Кроме того, они пережили ужас и землетрясение, которое произошло там как раз во время их пребывания. В Каире барон решил расширить маршрут своей экспедиции, не ограничиваться только Египтом, а добраться до столицы Судана Хартума. Но только 28 сентября путешественники смогли отправиться в путь, присоединившись к партии католических миссионеров. Сообща наняли барку и поплыли вверх по Нилу. Барка продвигалась медленно, Поэтому натуралисты имели возможность проводить много времени на берегу, охотясь за редкими животными и наблюдая природу. 4 января 1848 года они достигли лесистой и богатой водами части Судана. Там собрали богатую коллекцию редких птиц, в том числе марабу, маленького черного журавля и других 6 января путешественники прибыли в Хартум, где и прожили до 25 февраля. Охотились в окрестностях, знакомились с бытом населения, как местного, так и пришлого, турками, египтянами, европейцами. Дичь здесь была в изобилии, особенно в лесах, окружающих Голубой Нил, куда Брем отправился на довольно продолжительное время, но вскоре заболел местной лихорадкой, приступы который почувствовал еще на Ниле, и вернулся в Хартум. Подлечившись, Альфред снова отправился в леса и привез оттуда до 130 птичьих шкур. В Хартуме Брему и Мюллеру представился благоприятный случай. Они смогли присоединиться к опытному путешественнику, английскому геологу Петерику, и проехать частью водой, частью на верблюдах малоизвестную страну Кордофан, лежащую в зоне Саван. Сначала отправились по Белому Нилу, потом начали сухопутное путешествие по жаркому Кордофану. Пребывание в этой стране было в высшей степени интересно. Путешественники в первый раз в жизни совсем близко наблюдали крупных млекопитающих – львов, леопардов, Гиен их коллекция птиц пополнилась разными видами орлов, соколов, грифов. Но через 4 месяца убийственный климат заставил вернуться в хартум. На обратном пути, проезжая по пустыне на спине верблюда, Брэм претерпевал такие страшные страдания, что ежеминутно ожидал смерти. Наконец они достигли Нила и пошли на небольшом судне до Хартума, где намеревались довольно долго прожить, чтобы отдохнуть и вылечиться от лихорадки. Мюллер и Брем прожили в Хартуме до 28 августа, а потом пустились в обратный путь вниз по Нилу. Генерал-губернатор Хартума отдал в их распоряжение две барки, на которых поместились многочисленные ящики с коллекциями и большое число клеток с животными. 28 октября. Доехали до Каира, довольные тем, что вернулись целыми и невредимыми из трудного путешествия, и довезли в сохранности все собранные сокровища. Конец года они прожили в этом городе, делали небольшие экскурсии по окрестностям для охоты и дополнения своих коллекций. 29 января барон фон Мюллер отплыл из Александрии в Европу с тем, чтобы начать подготовку новой, гораздо более обширной африканской экспедиции. Брем остался в Египте. Почти год находился он то в Каире, то в Александрии, дожидаясь барона или хотя бы денег от него на предварительные работы по организации экспедиции. Впрочем, любознательный юноша не терял времени даром. Он, облачившись в турецкий костюм, Охотился в дельте Нила, бродил по Каиру, знакомился с его памятниками древности и бытом городского населения. Более того, пригласив опытного учителя, систематически изучал под его руководством арабский язык и переводил священную книгу мусульман Коран. Тем временем Мюллер добывал средства для экспедиции и вербовал новых членов. Экспедиция была задумана в грандиозных масштабах, Предполагалось добраться Красным морем до Суакина, доехать на верблюдах до Хартума, оттуда подняться по Нилу до области проживания негров Бари, то есть до четвертого градуса северной широты. После более или менее продолжительного пребывания среди них экспедиция должна была повернуть на запад к Атлантическому океану. Барон пригласил для участия в экспедиции орнитолога доктора Ричарда Фирталера и Оскара Брема, брата Альфреда, которые прибыли в Александрию в ноябре 1849 года, привезли с собой деньги и снаряжение. Оскар Брэм, хороший энтомолог, должен был обеспечить сборы насекомых и других беспозвоночных. Барон фон Мюллер, обещал присоединиться к экспедиции в Хартуме около 1 июля. Путешественники отправились в путь 24 февраля 1850 года. Точно так же, как и в первый раз, поднялись на барке вверх по Нилу, а затем продолжили путь на верблюдах. Начало путешествия было очень удачно. Кроме птиц и зверей собрали много жуков и других насекомых, которыми специально занимался Оскар Брэм. Но случилось большое несчастье. Оскар во время купания утонул буквально на глазах брата. Это был страшный удар для Альфреда и непоправимая потеря для экспедиции. Оправившись от удара, Брэм все же нашел в себе силы доставить своих спутников до Хартума. Положение участников экспедиции было плачевно. Не только не прибыл сам хозяин, барон, но от него не было ни денег, ни писем. Наконец поступило сообщение, что барон фон Мюллер обанкротился. Денег у Брема больше не было, но ему удалось сделать небольшой заем. На эти средства была предпринята шестинедельная экспедиция в леса Голубого Нила. Экспедиция дала богатый материал для коллекций, Но Брем опять схватил лихорадку и, совсем больной, вернулся в Хартум. Вылечившись от лихорадки, Альфред вместе со всеми своими спутниками отправился во вторую экспедицию, которая продолжалась три месяца. Путешественники глубоко проникли в глухие места. Они добыли много очень редких птиц. Почти каждую ночь слышали рев львов, наблюдали целые стада слонов, и огромные стаи обезьян охотились на крокодилов и бегемотов. Однажды Брэм чуть не сделался жертвой своей неосторожности, когда на него бросился легко раненый и разъяренный бегемот. Экспедиция привезла в Хартум около 1400 одних только птичьих шкур. Брэм жил в Хартуме, занимая деньги у своих друзей-мусульман, которые высоко ценили его за способность приручать диких животных. Во дворе его дома был целый зверинец. Всюду за ним следовали стая ручных ибисов и мартышка. Он приручил даже нескольких грифов. Но особенное удивление вызывали ручная львица и ручной крокодил. Брам пишет, что все эти животные – составляли для него большое утешение во время его невольного плена в Хартуме. Встречая так много привязанности и благодарности в своих животных, он часто забывал тяжелое положение, в которое его поставили люди. Тем временем припадки лихорадки становились все чаще. Необходимость возвращения на родину была очевидной. Брем прожил в Судане 14 месяцев, не имея средств заплатить долги. Вернуться в Каир, а затем и на родину, ему помогли находившийся тогда в Хартуме немецкий купец Бауэргорст и губернатор Судана Латиф Паша. Отправившись 18 августа 1851 года из Хартума, Брэм только к 26 октября добрался до хорошо знакомого ему Каира. Там он прожил всю зиму, отдохнул от трудного путешествия и поправил свое расстроенное здоровье. 16 июля 1852 года вернулся он, наконец, после пятилетнего отсутствия в родной дом и имел счастье обнять отца, мать и всех братьев и сестер. Понятно, что такое продолжительное пребывание в Африке и исключительное занятие охотой и наблюдением природы оказали решающее влияние на карьеру Брема О продолжении своих занятий архитектурой он перестал думать. Прекрасно сознавая пробелы в естественно-научном образовании, поступил в университет сначала в Янский, потом в Венский. Уже в эти годы Альфред Брем начал свою литературную деятельность, печатал орнитологические очерки в специальных журналах и был одним из основателей немецкого орнитологического общества. В 1855 году он издал в трех томах путевые очерки о Северо-Восточной Африке. Написанные с блеском, они содержали не только подробное описание природы, и различные сведения об охоте, рассказы о образе жизни тамошних животных, преимущественно птиц, но и богатый материал по этнографии виденных им стран. Гонорар, полученный за эту книгу, позволил Брему в 1856 году вместе с братом Рейнгольдом совершить путешествие по Испании. Брат был врачом и также страстным охотником, любителем наблюдения природы, Эта поездка, богатая приключениями, в значительной степени пополнила сведения Брэма о южноевропейских животных. После возвращения из Испании Брем поселился в Лейпсиге и стал заниматься литературным трудом. Он писал статьи для очень популярного журнала Die Gartenlaube. Эти статьи сделали Брема известным, так как он сумел придать привлекательность и даже поэтический оттенок своим очеркам о жизни животных. В значительной степени на основании наблюдений, сделанных в Испании, братья в соавторстве с отцом опубликовали очень ценную статью «Орлы-ягнятники и их жизнь». Конечно, яркие поэтические описания царственной птицы принадлежат в этой книге Альфреду. Вскоре Брэм получил возможность совершить путешествие в Норвегию и Лапландию. Суровая величественная природа фьордов и шхер далекого севера произвела на него сильнейшее впечатление, особенно шумные птичьи базары. С энтузиазмом отдался он орнитологическим наблюдениям, уделяя больше всего внимания незнакомым птицам, не встречающимся ни в Средней Европе, ни в Африке. Вернувшись в Лейпциг, описал свои впечатления в ярком очерке Лапланс-Вогельберде. Брем обладал изумительным даром чувствовать красоту и постепенно смог стать выдающимся стилистом, настоящим художником слова, способным представить на страницах яркие красочные образы живой природы потребность в доступной форме передать свои знания широким кругам любителей природы побудила Брэма написать большую популярную книгу «Жизнь птиц». В этой книге в виде художественных очерков он дал характеристики наиболее интересных представителей преимущественно среднеевропейской орнитофауны. По словам последующих исследователей, у Брема всем птицам свойственен характер, существует. Веселые, печальные, честные, вороватые, благородные и подлые, прямодушные и лукавые птицы. Книга вышла в свет в Лейпциге в 1861 году в день 74-летия отца и учителя автора Христиана Людвига Брема. Несмотря на видимые литературные успехи, Брем решил упрочить свое материальное и общественное положение. Он поступил преподавателем географии в частную мужскую гимназию. Это дало ему возможность обзавестись семьей. В 1861 году молодой ученый женился на Матильде Рейтс, сделавшейся до конца дней верной спутницей жизни. Она посильно участвовала в путешествиях и очень дорожила его славой писателя и ученого. Счастье благоприятствовало Брему. В скором времени он мог снова поехать в Африку. Организаторы грандиозной охотничьей экспедиции в предгорьях Абиссинии пригласили участвовать в ней Брема, как опытного путешественника и натуралиста. Он был даже командирован вместе с молодой женой для выбора подходящего района охоты и разбивки постоянного лагеря. Так что медовый месяц молодые провели весьма экзотично. В Африке – на подступах к Абисинии Стоянку для лагеря Брем выбрал на плато Менда. Богатая и разнообразная природа этой местности позволила охарактеризовать ее как африканскую Швейцарию. Здесь Брем ознакомился с жизнью африканских горных животных и сделал множество новых интересных наблюдений. К сожалению, натуралисту не повезло. Он снова схватил малярию, и, немного подлечившись, вынужден был вернуться в Лейпциг. Уже через год, в 1863 году, обработав результаты поездки в Абиссинию, он опубликовал книгу хабеш. В книге, восхищаясь необыкновенным богатством флоры Абиссинии, автор глубоко сожалеет о том, что мало знаком с ботаникой, и поэтому не может подробно описать богатую и разнообразную растительность этой страны. Зато Брэм поместил большой материал об образе жизни млекопитающих и птиц. Эти страницы читались зоологами всех стран с большим интересом. В том же году он написал вместе со своим лейцикским другом-натуралистом Росмелслером книгу «Лесные животные», которая была переведена на русский язык. Работа над этими двумя книгами – навела Брема на мысль создать большую научно-популярную сводку о жизни представителей всех классов животного царства. Так было начато издание самого большого сочинения Брема ⁇ Жизнь животных ⁇ В качестве соавторов Брем привлек двух известных зоологов. Ташенберга, который взялся за написание статей о насекомых и паукообразных, и Оскара Шмидта которому достались низшие беспозвоночные. Успеху этого сочинения способствовали многочисленные прекрасные иллюстрации. Первый том появился в 1863 году, а полностью объемное шеститомное сочинение вышло только в 1869 году. Во время работы над первым томом Брему было предложено место директора зоологического сада в Гамбурге. Лучшего директора трудно представить. Обширная эрудиция, большой опыт в содержании и приручении диких животных, личные связи – все это создавало блестящую репутацию Брему в глазах членов зоологического общества, фактически владевших зоопарком. И для Брема, трудившегося над первыми томами жизни животных, посвященными млекопитающим и птицам, эта должность была интересна. Через его руки проходили сотни редких экзотических животных, привозимых кораблями изо всех стран света в большой порт Гамбург и частично оседавших в зоопарке, где ученый мог вести над ними наблюдение. Брэм проработал в зоопарке три года, поставив его на образцовую высоту. Из-за разногласий с членами зоологического общества он вынужден был покинуть зоопарк в Гамбурге но вскоре переехал в Берлин, куда был приглашен, чтобы организовать в городе аквариум с морской и пресной водой. В 1864 году он пережил большое горе. На 78 году жизни умер обожаемый им отец. Эта смерть очень сильно повлияла на душевное состояние Брема. В 1869 году вышел последний шестой том жизни животных – Этот главный труд ученого сыграл огромную роль в популяризации зоологии во всем образованном мире. Он прославил автора на весь мир и вскоре был переведен на все европейские языки. Первый полный русский перевод был сделан в 1870 году. Еще при жизни Брэма вышло второе издание. В этом же году был открыт и Берлинский аквариум настоящий зоологический сад в центре большого города, сделался одним из самых популярных учреждений Берлина. На его территории, кроме аквариума, были созданы террариум, в котором содержались крокодилы, черепахи, змеи и виварии. В больших светлых клетках распевали сотни самых разнообразных птиц. Громадный опыт по содержанию в неволе птиц позволил Брэму опубликовать в 1870-1875 годах двухтомную сводку «Птицы в неволе». Сочинение сделалось настольной книгой для всех любителей птиц и послужило популяризацией любительского занятия «Содержание птиц в неволе». В 1874 году Брэм покинул место директора аквариума и до конца жизни уклонялся от служебных постов. Успех жизни животных и других книг давал ему солидный доход, и он жил как свободный художник, временами выступая с публичными лекциями. В 1876 году Брему представилась возможность совершить путешествие в Россию и таким образом посетить страну, фауна которой была ему совсем неизвестна. Общество по изучению северных полярных стран предложило ему участвовать в экспедиции для исследования Западной Сибири. Интересно, что среди прочих экспедицию щедро финансировал иркутский купец сибиряков. Путешественники 19 марта приехали в Нижний Новгород. Оттуда по льду Волги на Тройках они прибыли в Казань, где задержались на несколько дней. Из Казани маршрут привел их в Пермь, потом через Екатеринбург и Тюмень в Омск, откуда по Иртышу они добрались до Семипалатинска. В течение нескольких месяцев Брэм со своими спутниками исследовали среднеазиатские степи до горных цепей Алатау, причем сделали небольшую прогулку в Китай, за русскую границу. Затем они объехали значительную часть Западной Сибири до берегов Карского моря. Все путешествие длилось 6 месяцев. Сделанные наблюдения представляли для Брема значительный интерес. Он обогатил свой опыт натуралиста близким знакомством с жизнью зверей и птиц за полярным кругом, в тайге, в среднеазиатских степях и прилегающих к ним горах. Эта экспедиция дала богатый материал по этнографии многих народов, проживающих на территории той части России, Брем считал путешествие по России самым интересным в своей жизни и собирался издать подробный дневник. Но вместо этого он выпустил только несколько ярких очерков. Путешествие по Сибири, Тундра и ее животный мир, Азиатская степь и ее жизнь, Лес, дичь и охотничий промысел Сибири, Полное описание сибирского путешествия было дано спутником Брема Отто Финшем. Его объемистая, чрезвычайно интересная книга была издана в русском переводе под заглавием Путешествие в Западную Сибирь доктора Финша и Брема. Едва отдохнув от Сибирского путешествия, неутомимый Брем предпринял новое. На этот раз он поехал недалеко в Южную Венгрию эту обетованную страну всякого орнитолога. Путешествуя на пароходе по Дунаю, посетил знаменитую колонию Цапель на острове Адони, дремучие леса Кескенде, необозримое болото Хулло и живописные Голубые горы. Конечно, по сравнению с сибирским путешествием, поездка по Дунаю была для Брема лишь увеселительной прогулкой, В 1878 году Брем получил от австрийского императора орден железной короны, который давал права дворянства, а в следующем году командорские кресты испанского ордена Изабеллы и португальского ордена святого Якова. Кроме того, Брэм был награжден большой золотой медалью за особые научные заслуги и неоднократно избирался членом различных ученых обществ. Но эти годы принесли Брему и много горя. Вскоре после его возвращения из Сибири в 1877 году умерла мать, а в следующем году при рождении младшего сына он потерял жену, которая была его верной спутницей и усердной сотрудницей в течение их супружеской жизни. От этого удара он уже совершенно не мог оправиться. Однако в 1879 году Нашел в себе силы еще раз посетить Испанию, чтобы собрать экземпляры редких орлов. Потом он жил в своем поместье в Рентенфорде, летом занимался разведением роз, зимой временами выезжал, чтобы прочесть публичную лекцию. Лишь в 1883 году Брем совершил далекое путешествие. Он подписал очень выгодный контракт, по которому должен был прочитать 50 лекций в больших городах североамериканских штатов. Но еще до начала поездки ученого постигло страшное несчастье. Все пятеро его детей заболели дифтеритом. Хотя врач успокоил отца насчет исхода болезни, он уехал со стесненным сердцем. Младший сын, любимец семейства, Умер раньше, чем Брэм доехал до Америки. Он получил горестное известие тотчас после высадки в Нью-Йорке. Брем выполнил контракт, прочитал свои 50 лекций. Это было последнее его путешествие. Он вернулся в Рентендорф, чтобы оттуда уже не уезжать. 11 ноября 1884 года Брэм скончался от кровоизлияния в мозг В возрасте 56 лет. Утверждение некоторых биографов, будто в конце своей жизни он ослеп, неверно. Его соколиные глаза сохраняли свою зоркость вплоть до того момента, как закрылись навеки.